А вот как у меня с одним сомом получилось. Поставил закидушку, прихожу утром, на каждой по две-три рыбины. Иду к последней, леска на берегу. Ну, думаю, кто-то поживился моей добычей. Ругаюсь, сматываю леску, а она меня сначала в траву ведет, а потом к деревьям. Подхожу, а в дупле сом спит, посапывает тихонько. Посапывает? Истерически взвизгнула Тина. «А как же?» Спокойно кивнул Данилушка. «Небось утомился, с лески срываючись. Она толстая была. Ого! Ну и блесна соответствующая. Да еще что сказать забыл. Тот сом вообще был весь блеснами утыкан. Не раз, видать, судочки уходил. Сверкал на солнышке, будь то боевой генерал медалями. Я потом чуть ли не год новых блесен не покупал. Трофейными пользовался». данилушка победоносно оглядел гостей и за хрупом молоденьким огурчиком дед ты девку то напугаешь миролюбиво сказала баба вера данилушкина жена сбежит от нас после твоих русскозней ничего она уже ко мне в больнице привыкла правда тинка хмыкнул данилушка и тина с улыбкой кивнула в ответ И верно, привыкла. Бесконечная болтовня Данилушки, неиссякаемые рыбацкие байки действовали на нее умиротворяюще. И как она могла заметить, не на нее одно. По сути своей Данилушка был прирожденным психотерапевтом, поэтому Тина вполне понимала Михаила, который сперва неприлично медлил выписывать веселого старика из больницы, а потом нашел или измыслил, Для него должность – санитара-конюха. И Данилушка не столько шваркал по полу швабры выносил судно и работал в конюшне, сколько сидел в палатах и чесал языком. Но Михаил знал, что делал. Тина уже перестала удивляться его фантазиям. «В первые дни...» Нет, не в первые, а так сказать, во вторые, потому что в эти первые она вообще ничего вокруг себя не видела, а пыталась привыкнуть к положению всеми гонимой, затравленной беглянки». Так вот, поначалу ее просто в дрожь бросало при виде доброго десятка кошек, живших при больнице и спавших прямо в палатах. Кошки, конечно, были чистые, регулярно мытые, ухоженные, а все-таки это не очень-то уживалось с понятиями стерильности и всяком таком прочем. Хотя, с другой стороны, ветхое двухэтажное здание, лишенное самых элементарных удобств и простейшего оборудования, тоже мало напоминало больницу в общепринятом смысле. Неудивительно, что знахарские штучки Михаила здесь были чуть ли не основным терапевтическим средством. Скажем, кошки лечили отложение солей, гастрит, артрит, радикулит и даже хроническую простуду. Были среди этой своры узкие специалисты. Так злые сиамцы Симка и Савка и их многочисленное потомство, разобранное по домам, считались отменными губителями болезнетворных бактерий во время эпидемии гриппа и прочих ОРЗ. Нервным предписывалось самое тесное общение с сибиряком Василием Ивановичем. Для почечников и печеночников Михаил нарочно привез из Хабаровска аристократов, русских голубых Петра Первого и Екатерину Вторую. Ей-богу, их так и звали. Кормил и вычесывал кошек Данилушка, причем хвастался, что баба Вера к зиме обеспечит всех поселковых ревматиков парой отличных носков, которые не хуже собачьих будут греть, а может быть, еще и варежками. Кроме того, Данилушка трудился на больничной конюшне, состоявшей из двух простеньких лохматеньких кобылок и одного конька. Это были врачи детского отделения. Рассказывали, что своей ипотерапией Михаил ставит на ноги даже парализованных от рождения детей. Сама Тина пока еще не успела увидеть результатов такого удивительного лечения. Все-таки она обретала здесь всего какой-нибудь месяц. Хотя иногда казалось – жизнь. Тина старалась не вспоминать прошлое и не задумываться о будущем. Что о нем думать-то? «Когда-нибудь все утихнет, надо полагать, а пока жила, жила настоящим». Она понемножку успокаивалась и уже не содрогалась почти предсмертных судорогах при виде внезапно распахнувшейся двери. И хвалила себя, все-таки поступила правильно, доверившись инстинкту, приведшему ее в этот тихий, далекий уголок. Конечно, Михаилу да кука безмерная, это уж точно, а его отношения с женой, похоже, обострены до предела». Во всяком случае, когда он сказал Тине, что Лида вчера уехала в город, на его лице мелькнуло неподдельное облегчение. А может быть, просто был рад, что придет к ней на новоселье. Лида-то вряд ли отпустила бы мужа. И сама, конечно, не пошла бы. Новоселье же состояло в том, что Тина наконец-то перебралась из больничной кладовой, куда ее поселил было Михаил, в одну из комнат просторной Данилушкиной избы. Сначала она и думать боялась идти кому-то на постой, тряслась от каждого шороха, от звуков чужих голосов и относительно спокойствия обретала лишь в уединении Однако, когда слухи о том, что главврач просто-таки днюет и ночует в этой коморке на первом этаже, поднялись выше критической отметки, Тина поняла, ей надо постоянно быть на глазах у людей, чтобы, если не погасить совсем, то хотя бы притушить этот пожар сплетен. Уж такую-то малость она могла сделать для Михаила, хотя бы из благодарности. Все-таки он принял ее под свое крыло, без денег, без вещей, без документов. Светкин паспорт, Тина, разумеется, никому здесь не показывала и никогда ни о чем не спрашивал. И без слов. Впрочем, ясно, его прежнюю супругу жизнь переехала так, что только самый отъявленный садист может причинить боль этому «призраку». который однажды материализовался на крылечке Тамбовской больнички и попросил приюта. Другое дело, что призрак слишком быстро начал обретать прежний прелестительный облик. А может быть, тина все выдумывает насчет своей неиссякаемой власти над Михаилом? Но, как ни жутко это звучит, она даже ради спасения собственной жизни не вернулась бы в их общую постель. Хотя, никогда не говори никогда, она ведь и вообразить не могла прежде... на что способна ради этого самого спасения. Но Лидочка может чувствовать себя в безопасности. Руки Тины уж точно не тянутся к ее семейному счастью. «Аленгб, скажу я вам, лучше всего брать на паута», бубнил Миштем Данилушка с интонациями записного краснобая. «Но не на простого. Вот что было однажды. Бросал я как-то на кузнечика, на мушку, на того же паута». Глухо, не везет. Сел на камушек отдохнуть, отмахиваясь от всякой летающей нечисти, ноги мокнут в воде, и вдруг плюхнулся мне на колено Паут. Да такой голубоглазый! Просто загляденье. Хлопнул я по коленке, конечно, а потом думаю, дай попробую на него. Только забросил удочку, всплеск. Подсекаю мертвый ленок. Так вот, что вам нужно, думаю. Нахватал я эти голубоглазых кучу и ну за кидушкой махать. Что не паут, то ленок. Да какой! Через час завалил камень. Сидеть негде. Пришлось народ на подмогу кликать, чтобы помогли перекидать рыбу на берег. И что вы думаете? Я кидаю, а соседи потихоньку тащат мою добычу. Тащат. Чуть не вся тамбовка от меня отоварилась. Вылез на берег, «Мать честная, пусто! Одну только рыбешку мне оставили, самую, что ни наесть маленькую. Вот ее мы и едим!» – кивнул Данилушка на блюдо, где некогда томился, приизрядный ленок. Теперь от него, конечно, остались одни косточки, поживы на которой не нашла бы даже самая ушлая из больничных кошек. Опустела и огромная сковорода с жареной на сале картошкой, и миска с салатом, и пирог земляничный уже подъедали. «Да», – сонно подумала Тина, – «может, и хорошо, что все мои вещи остались в нижнем. Если буду так есть каждый день, просто ни во что не влезу». «Тиночка, покушай еще пирожка», – сказала баба Вера. «Все дайте а на завтрак я вам с дедом таких блинцов напеку, за уши не оттащишь». Михаил перехватил исполненный ужаса взгляд Тины и расхохотался. «Да, пропала ты, тут никакие диеты не проходят, есть придется от пуза». встала за стола ну что гости не надоели вам хозяева спасибо за хлеб за соль, но мне пора куда это в такую рань удивился данилушка еще и солнце не село. стадо пригонят тогда и пойдешь мне еще надо поработать новые журналы пришли, а руки не доходят да и по хозяйству кое что поделать а потом в одиннадцать встретить метеор так литка сегодня возвращается данилушка поспешил следом за гостем на крыльцо. Тина делать нечего, надо соблюдать приличия. Поплелась с ними, хотя больше всего на свете хотелось переползти на диванчик и уснуть. Да, вот так-то и наживаются килограммы. Сегодня-сегодня, что и там делать, в Хабаровске? Ну, я так думал, поживет у свекровки. То, небось, одиноко. Одних суток, как я понимаю, было вполне достаточно, усмехнулся Михаил. Тина опустила голову, пряча ехидную улыбку. Да уж, значит, и Лидочка при всех своих совершенствах не способна ужиться с Аллой Павловной. Пожалуй, не родился на свет человек, которому это удалось бы. «Данилуш, ты, атаманшу, когда вязать будешь?» – спросил Михаил, любой с молоденькой красивой лайкой, дремавшей у будки. При звуке голосов собака сторожка сдернула уши. «Не забудь, ты мне Кобелька обещал». «Помню, а как же?» – кивнул Данилушка. «Правильно выбрал, доволен будешь. Атаманша, она, сучка, грамотная. В лесном деле ей цены нет. Я только рот открою, чтобы команду подать, она уже бежит, куда надо. С полузгляда меня понимает. Как-то зимой шли мы по тайге. Вдруг неподалеку кусты затрещали. Переглянулись мы с атаманшей, и она туда. Я за ней не отстаю». Отрезг отдаляется. По следам гляжу, крупная рысь уходит. Не догнать. Слышу, атаманша в сосняке. Голос подает. Подбегаю. Стоит она, вверх смотрит и лапой мне показывает. Туда, мол, стреляй. Я приложился, снял рысьюгу. Уж сколько шапок из нее нашил. Не сосчитать. И нам со старухой, и людям. Крупная попалась. Сгодовалого теленка. «Ну ладно, что с вами толковать?» «Пошел я». И, махнув рукой, Данилушка удалился в дом, оставив гостей на крыльце задыхаться от хохота. Тина до того обессилела, просто ноги не держали. Уже было успокоилось, но представить только, как атаманша стоит в сугробе и, запаленный вывалив язык, указывает хозяину лапой, куда стрелять. И снова заходится в приступе смека. Ах, как спокойно было у нее на душе!» Куда-то отлетели все страхи и тревоги. Призраки, донимавшие ее, разлетелись, будь то стая воробьев, на которую кинулся ястреб. И эта неловкость и настороженность, которую она порой ощущала в присутствии Михаила, докучливое чувство зависимости от человека, которого она когда-то бесстыдно унижала, необходимость быть ему обязанной, тоже отступили сейчас». Да и Михаил вроде бы позабыл старые обиды и новые проблемы, которые держали его в своих тисках, вынуждая с тех пор, как объявилась бывшая жена, чувствовать себя снова, словно на пороховой бочке. Вот так безмятежно они смеялись раньше, давным-давно, лет шесть или семь назад, когда любили друг друга. или думали, что любят, когда между ними не стояла еще ревность и нарастающее недовольство друг другом, и неисполнившиеся желания и раздражение копясь под спудно, наконец превратила их брак в ту самую пороховую бочку, которая однажды все-таки взорвалась. Да, Тина почувствовала себя почти счастливой, почти спокойной, а зря. зря потому что в следующую минуту когда обессилев от смеха она покачнулась и невольно склонилась к михаилу а он чуть чуть приобнял ее чтобы подержать на крутой ступеньке внизу послышался сдавленный возглас и обернувшись оба увидали жену михаила лиду которая стояла на дощатых мостках пересекающих данилушкин двор закинув голову лида смотрела на высокое крыльцо и ее лицо Прежде казавшаяся Тине довольно миловидным, хотя и простоватым, исказила ненавидящая гримаса. Так, картина Репина, не ждали. Михаил отдернул руку, та безжизненно повисла. Тина подумала, похоже, его парализовала. Не иначе Лидочка наслала на благоверного порчу. Оказывается, она не такой уж ангелочек, как его изображала раньше. А Михаил-то выходит, боится ее досудорог. «А что, собственно, такого особенного приключилось?» «Лидушка?» – промямлил Михаил. «Ты уже приехала?» «Да!» – вызывающе крикнула его жена. «Представь, почему ты меня не встретил? Я с сумками тяжеленными еле доволокла». Тина огляделась. Никаких таких неподъемных сумок не видно. Очевидно, Лида все-таки доволокла их до дому. Обнаружила, что супруга нет и пустилась на его поиски». И вот нашла родимова Конечно, Лида сунулась в больницу, и там уж непременно сыскалась добрая душа, доложившая ей, почему и отчего Михаил Федорович не торчит, как штыку пристани, ножками суча от ожидания радостной дорогой встречи. — Но почему сейчас? — пролепетал жалобно Михаил. — Ты ведь собиралась быть в одиннадцать? «Извини, не угодила», – съязвила Лида. «Знала бы, осталась бы в Хабаровске еще на ночь, а то и вовсе не вернулась бы». Ядовитое восклицание оборвалось рыданием. «Знала бы, что?» – спокойно спросила Тина, которая, в отличие от Михаила, раздавленного грузом воображаемой вины, не желала чувствовать себя преступницей. А вот эти стервозные скандальные нотки в голосе Лиды ей очень даже не понравились. Может быть, потому что очень уж напомнили собственные полузабытые интонации. Так обычно говорит женщина, которая сама проштрафилась, однако непременно желает перевести стрелки на другого человека. А что, если у непорочной Лидочки у самой рыльца в пушку? Мать честная, уж не согрошила ли она часом в замечательном городе Хабаровске? Да нет, глупости. Это, конечно, Тина хватило через край. Однако что-то все-таки случилось, что-то еще гложет Лиду, кроме бессильной и беспочвенной ревности. «Знала бы, что вы тут творите!» – выкрикнула в ответ Лида. «Ни стыда, ни совести. У всего народа на глазах». Она широко обвела рукой могучее фортификационное сооружение, для которого слово «забор» было слишком хлипким и шатким, и разглядеть сквозь который хоть что-то не смог бы сам Дэвид Копперфильд. В Тамбовке каждый дом – воистину крепость, призванная охранять не только добро хозяев, но и их семейные тайны. Так что зря, литочка насчет всего народа. Право, зря. И что же это мы творим, интересно знать, с прежним ломким спокойствием в голосе, под которым зияла бездна близкого скандала, спросила Тина, глядя сверху вниз. «Что?» — хищно усмехнулась Лида. — Ты еще спрашиваешь, бессовестная? Думаешь, я ничего не вижу, ничего не знаю? Мне давно люди правду открыть хотели, да я, дурочка, сидела, как слепая курица, глазами лупала. Тоже весьма колоритный образ, в своем роде не слабее атаманши, призывно помахивающей лапой. «Дура-дура!» – бубнила Лида, избавляя тем самым Тину от необходимости комментировать. «Думала, и вправду между вами все давно сломано. Думала, не врет, Мишка, ты в беде. Только поэтому на пепелище притащилась. А ты, ты в горле у Лиды что-то заклокотала. Но она тотчас справилась с собой. Детей бросить. Двоих детей. Зачем спрашиваться рожать, если они тебе не нужны? Что, еще не натрахалась волю?» «Видела я их фотографии. Хорошенькие такие. Девочка вся серьезная. Сразу видно, скоро в школу пойдет. А мальчишечка еще совсем дитя. Глазки такие круглые. Да разве можно было этих ангелочков покинуть?» Тина оглянулась. Михаил внимал супруги, разинув рот. Рядом застыли соляными столбами Данилушка и Баба Вера. Это к ним, значит, было обращено патетическое причитание Лиды. ишь ты слушают будто известие о смене власти в России. И никому почему-то в голову не приходит, что Лидочка просто рехнулась от ревности и погнала гусей. Ну как, о боже милостивый, каким образом Тина, два года назад расставшись с Михаилом, могла успеть нарожать двоих детей? Ну ладно, мальчик, судя по всему, еще младенец. Но как быть с девочкой, которая якобы в школу скоро пойдет? Или у нее, как на Крайнем Севере, год считается за три? «Да нет, и так не успеть». Но, похоже, зрительская масса требовала объяснений. Тина уже открыла рот, чтобы одной уничтожающей фразой свести на нет все Литкины инсинуации. Да так и замерла. Фото. Лида сказала, видела их на фотографии. То есть вся эта чушь – не ее собственное измышление? А если так, то чье? Кто показывал ей фотографию? Кто нес чепуху? «А главное, зачем?» Лида, очевидно, на расстоянии почуяла вопрос, мелькнувший в голове соперницы, и злорадно хохотнула. «Да-да, его я тоже видела. Господи, ну что только мужики в тебе оторви находят? Это же красавец, киногерой. А ты хороша птушка Повесила ему детей на шею, а сама в бега? Да еще наплела тут стрекороба. Спасать ее, видите ли, надо. Беда у нее, понимаешь?» Да у таких, как ты, одна беда, когда на аборт уже не берут. Вот от того-то брошенные детки и рождаются». Похоже, оцепенение, совладевшее зрителями этой сцены, имело свои пределы. Михаил вяло спустился с крыльца и побрел к жене. Поглядев ему вслед, Тина подумала, что и не определит, пожалуй, чем он потрясен сильнее – баснословными ли разоблачениями или набором слов, с помощью которых эти разоблачения производились. Небось не ожидал такого от своей тихоней скромницы. Как говорится, нужда заставить калачи печь, и выражаться почти матерными словами она тоже может заставить. Схватив Лиду за руку, Михаил двинулся к калитке и вскоре закрыл ее за собой. Из-за забора донеслось короткое рыдание, но тут же все стихло, как будто Михаил приложил дрожайшую половину чувствительно, однако та от боли или изумления даже не смогла толком поголосить. «Да нет, вряд ли. Михаил скорее ударит сам себя, чем обидчика. Это Тина помнит по собственному опыту. Скорее Лида спохватилась, поняла, что натворила, и покаялась, что большую часть произнесенных сейчас слов, а может быть и все, выпустила на свет Божий. Тина в ярости стиснула руки, не зная, чего ей больше хочется, плакать от бессильной злобы или вторить Лиде, не заботясь о подборе слов». Однако сейчас она была зла даже не на Лиду, а, как ни странно, на Михаила. Вечно он все делать не вовремя, и всегда так было, и раньше. Или спешит, или опаздывает. В результате хочет сделать как лучше, а получается... Но дернул же его черт вмешаться в самый неподходящий момент, когда Лида вот-вот сообщила бы, то навешал ей на уши этой чудовищной лапши, кто стало быть, распространял о тени эти дикие слухи. И зачем, если только для того, чтобы испортить ее репутацию? На здоровье. В своей прошлой хабаровской жизни Тина сделала все, чтобы эту самую репутацию испортить совершенно безнадежно. Вряд ли на ней вообще осталось хоть сколько-нибудь незапятнанное пространство. А вот если цель этих бредней была вызвать Лидочку на откровенность, выяснить, скажем, у нее, где сейчас находится оторва, бросившая невинных младенцев, Это уже совсем другое дело. И может означать только одно – датины добрались таки. Добрались даже сюда, в забытое богом и людьми приамурское село. А она-то думала, что отрыла себе надежнейший из окопчиков. Да что же ей теперь? Где брех Амазонки скрываться, что ли? Но где гарантия, что ее не найдут и там? Что и в джунглях не сыщется какой-нибудь литки, которая распустит свой ревнивый язык и… «Стоп! А может, все совсем не так? Может, преследователям по-прежнему неведомо, где скрывается беглянка, которая...» «Эх, черт! Да чего же не вовремя?» — решил Михаил проявить характер. «Уж молчал в тряпочку, ну и молчал бы». «Тиночка, брось ты переживать!» — раздался рядом безунывный голос Данилушки. «Большое дело!» — бабенка взбеленилась. «Ее, небось, давно дикие кошки грызли». Да и наши языкастые курицы свое дело сделали. Вот она и сорвалась с цепи. Да уж, сдержанно буркнула Тина, надеясь, что Данилушка отвалит и не станет мешать обдумывать неожиданное настоящее и беспросветное будущее. Зря надеялась, конечно. Сам не пойму, как Литка могла наговорить такого, пробормотал дед, сочувственно поглядывая на Тину снизу вверх, своими яркими глазами. Она же не такая. Всегда была тише воды, ниже травы. Скромница, скорее язык себя откусит, чем грубое слово скажет. И если сегодня вдруг накинулась на тебя, значит, крепко ее припекло. Данилушка помолчал, потом из-под лобья взглянул на Тину. Неужели впрямь от детей сбежала? Ох, Тина мученически завела глаза. Если уж Данилушка поверил, что она за два года могла зачать родить и вырастить семилетнюю девочку, можно представить, с какой охотой проглотит этот мир всеядная тамбовка. «Вот чего я бы хотел знать», – задумчиво пробормотал Данилушка. «То и зачем Лидия голову задурил?» «Так он, значит, не поверил». «Да уж», – с благодарностью улыбнулась Тина, «я бы тоже дорого заплатила, чтобы это узнать». — Вечно вы, городские, все на деньги мерете хмыкнул Данилушка. — Ничего, мы по-родственному, по-свойски узнаем. А вось и не придется разоряться тебе. — А ну, пошли. — Куда? — На Кудыкину гору, — бодро отозвался Данилушка и, махнув бабе Вере, которая непонимающе таращилась крылечка, вышла за калитку. Тина последовала за ним. Странное ощущение владело ею в ту минуту, когда она взяла за щеколду. — Да. будто то там, за приступочком, не затоптанная земля деревенского тротуара, а глубокая ямина, затянутая клочьями тумана. Ступишь — провалишься». тино замешкалась было, но Данилушка, придержавший для нее калитку, оглянулся удивленно, и она шагнула таки вперед. «И ничего не случилось, конечно. Под ногами твердая земля, никуда она не провалилась. Во всяком случае, пока».